«Глава 19. Кровь Хтона». «А что там наверху?» «Это я и пытаюсь выяснить», — рассеянно отозвалась Стелла, не отрываясь от просмотра невидимых мне окон интерфейса. «Тверди в бездне не так уж и много, и мы специально старались разнести ее участки подальше друг от друга, чтобы исключить контакты. Но это...» Она взглянула наверх, словно хотела убедиться, что глаза ее не обманывают. Здесь ничего не должно быть. Это зона обитания титанов. Каждый в своей отдельной локации. Между ними пропасти по несколько километров. Если только... Черт! Что? Если только одна из локаций не научилась двигаться. Это Хтон. Там? На том острове? Весь этот остров и есть Хтон. Он каким-то образом смог приблизиться. А потом сбросил сюда этот живой мост. Но как он наплодил столько мяса? У него же ограничения по количеству сгенерированных особей. И наши из отдела Гры должны были это заметить. последняя фраза она бормотала уже себе под нос, разговаривая сама с собой. Взгляд ее продолжал лихорадочно метаться. Она по-прежнему торопливо листала какие-то разделы в интерфейсе. Это знак. Ей-богу, никогда не верил в подобную эзотерическую чушь, но сейчас что-то будто щелкнуло в голове. А может, все проще, и это никакое не совпадение? Они знали, знали, что так и будет. Если не сам Маверик, то кто-то из тех, кто нашептывал ему эту идею про безумную вылазку в бездну. Я рванул вперед. «Эй, куда? Стоять!» Стелла, кажется, бросилась за мной. Даже успела ухватить за кимоно на спине. Но я вырвался. Пару десятков метров, отделяющих нас от места, где гигантский живой мост цеплялся за скалы, я преодолел, кажется, за пару секунд. И тут меня ждал неприятный сюрприз. Демоны сагрились на нас. Несмотря на свое, мягко говоря, необычное положение, они сохранили разум и прежние привычки. Увидев перед собой пару чужаков, они разом зарычали, нижняя часть монструозной конструкции заходила ходуном. К нам потянулись десятки когтистых лап. Несколько тварей даже вырвались из общего месива. Я отшвырнул хвостом дракона, бросившегося на меня человекообразного демона, передвигающегося на руках, потому что ниже пояса за ним волоклись не то щупальца, не то выпотрошенные кишки. И еще от одного просто увернулся, не переставая продвигаться вперед. «Мангуст!» Я обернулся на бегу. Стелле повезло меньше, на нее навалилась целая толпа демонов, Она успела выхватить катану и даже развалить одного почти пополам чудовищным ударом. Но дальше ее буквально погребли под кучей жадных шевеляющихся лап. Цепкие когтистые пальцы вцепились ей в руки и ноги, тянули в стороны, едва не разрывая на части. А следом за первой волной перло следующее и следующее. Еще немного, и поверх нее возникнет целый курган из живой плоти. Рычание смерти, блестящим, быстро вращающимся вихрем, вонзилось в эту кучу малу. Я целился в того демона, что повис на правой руке админши. И если срезать его, может, у нее появится шанс отбиться. Но метать такие снаряды в копошащуюся толпу – это всегда риск задеть не того. Впрочем, сейчас для Стелла и легкая смерть – тоже подарок. Кровь взвелась фонтаном брызг. Чекрам пробил насквозь уродливую горбатую спину демона, но и сама стала тоже заорала от боли. Я еще раз, обернувшись на бегу, стиснул зубы от ужаса и досады. Руку я ей и правда высвободил, вот только при этом отсек по локоть. Призрак протянула культю в мою сторону, будто пытаясь ухватить несуществующей ладонью, но потом окончательно исчезла под грудой рычащих уродливых тел, утонула будто в трясине. Я сам едва не споткнулся и не угодил в цепкие лапы демонов. Останавливаться или даже замедлять бег было нельзя, не говоря уже о том, чтобы вернуться за столой. Да и бессмысленно это. Она наверняка уже мертва. От души в голос выматерившись, я рванул дальше. На меня и на самого со всех сторон наседали демоны, и только несколько хвостов ящерицы подряд позволили избежать захвата. Когда я вскочил на мост, стало полегче. Демоны, вплетенные в структуру конструкции, меня тоже видели, чувствовали, и, судя по их рычанию и воплям, были этому не рады. Однако большинство из них были тесно переплетены между собой, а многие даже срослись с туловищами и конечностями. Вырваться из этого плена удавалось лишь немногим. И это хорошо, потому что мост и так был очень нестабильным. Вспомнил, что мне это напоминает. Увиденное когда-то давно, в детстве, видео про муравьев — которые, цепляясь друг за друга, строят переправы. Вот только здесь все увеличено в тысячи раз. Я огромными скачками взбирался все выше по полосе сплетенных тел и довольно быстро проскочил точку невозврата. Любая ошибка или промедление кончится либо падением в бездну, либо смертью от лап демонов. Траться с ними бессмысленно, их тысячи и тысячи. Они просто сомнут меня, сожрут живьем. Пример Стелла до сих пор перед глазами – Так что единственный шанс – это буквально пробежаться по лезвию. И я бежал. При этом я погрузился в странное состояние, схожее не то с медитацией, не то с боевым трансом. Страх, мандраж, чувство опасности исчезли, а вслед за ними и вообще все эмоции. И даже мысли. Когда трейсер выходит на сложный участок, такое бывает. Нужно уметь отключиться. Тело само поведет. На мышечной памяти, на реакции, на рефлексах которые порой срабатывают куда быстрее сознательной мысли. Вот только в реальной жизни это обычно длится буквально несколько секунд. Да и трассы для паркура обычно не такие протяженные, ведь каждая пара метров, каждое препятствие увеличивают риск ошибиться, а ошибки обходятся дорого. Опытные трейсеры падают реже, но все больнее. Впрочем, я сейчас и сам нереальный. Тело игрового аватара обладает просто чудовищной силой, скоростью, изворотливостью, и эта безумная гонка дала мне шанс выжить из него максимум. Головокружительные прыжки по 5-7 метров, балансирование находящих ходуном мостиках, сплетенных из живых тел, лавирование между вырывающимися из общей кучи лапами демонов, так и норовящими схватить меня. Очень помогала серебряная жала. Пару раз только благодаря ему мне удалось уйти из захвата. Я выстреливал им вперед, и когда наконечник увязал в демонической плоти, Втягивал веревку, летя с вытянутой вперед рукой, как Супермен из старых фильмов. В середине пути кимоно мое было изодрано в клочья, а все тело соднило от бесчисленных царапин. Демоны, из которых был сплетен мост, постоянно тянули ко мне свои лапищи, щупальца, шипосты хвосты, пытаясь ухватить, задержать, сбить вниз. Но боль постепенно отступила под натиском странной эйфории. Дело казалось невесомым и двигалось все быстрее и быстрее. Я сам, того не осознавая, врубал один всплеск за другим, разгоняясь до максимума. Зарядовцы не жалел. Чувствовал, что самое время идти ва-банк. Это было какое-то даже не шестое, а седьмое чувство. На бегу я явно не мог сосредоточиться так, чтобы запустилась медитация. Однако на несколько коротких мгновений, растянувшихся будто в замедленной съемке, я все же увидел себя со стороны. Прочувствовал окружающее пространство до каждой жилки, ворвущихся от напряжения мышцах демонов, до каждой пылинки, витающей над бездонной пропастью. Оборачиваться на такой скорости было нельзя попросту невозможно, но я буквально затылком чувствовал, что назад мне дороги нет. Мост рушился, я сам был этому причиной. Демоны, агрясь на меня, рвались мне вслед, раскачивая и без того неустойчивую конструкцию. Хрупкий баланс рушился. На моих глазах целый участок живой переправы вдруг разошелся, раздираемый в стороны чудовищной силой. Многие демоны здесь не просто вцепились друг в друга, а срастались с десятками особей, превращаясь в невообразимых сиамских близнецов. Но под весом бесчисленного числа своих сородичей эти связи разрушились. Фонтаны черной крови, отвратительный треск рвущейся живой плоти, быстро заглушенный воплями десятков глоток. Я перемахнул через образовавшийся разрыв прыжком лягушки. На лету выстрелил жалом вперед и вверх, находя новую точку опоры. Дуга моста как раз пошла вверх. Начинался самый сложный участок. Но сейчас она и вовсе выпрямлялась, становясь почти вертикальной. Похоже, оборвался нижний край переправы. Тот, что цеплялся за кромку скал вольера Псамофиса. Теперь вся конструкция могла обрушиться в пропасть и я вместе с ней, если не окажусь выше точки отрыва. Мне повезло, что мост не оборвался сразу же в верхней своей точке крепления, а начал разваливаться по частям. Карабкаясь вверх по сплетению тел, я видел, как позади меня в бездну срываются огромные колонии сросшихся между собой демонов. Не сказал бы, что я испытывал к ним жалость или хоть малейшую симпатию. Однако зрелище гибели сотен и сотен живых существ все же мало кого оставит равнодушным. Впрочем, все они были обречены. Сама идея этого живого моста явно не подразумевала, что составляющие его демоны потом аккуратненько отцепятся друг от друга и разойдутся по своим демоническим делам. Все они смертники, пушечное мясо, пущенное на убой ради цели. И надо признать, цель была достигнута. Рещик доставлен в локацию Псомофиса, подсажен в червя и благополучно выбрался в верхний мир. Вот только от всего этого замысла, от его бесчеловечной, холодной логики дрожь пробирала. То он, безусловно, разумен и изощрен, но вместо сердца у него, наверное, холодный кусок обсидиана. Последние десяток метров пришлось буквально пробивать в сплошной стене рук и шипастых щупальцев. Здорово помогло рычание смерти. а Адамантитовые зубьи диска легко пластали неподатливую демоническую плоть, Одним броском я выкосил целую просику в шевеляющихся конечностях. Жаль, что на перезарядку эфирного ротора уходит целая минута, а без него Чекрам далеко не так смертоносен. Пришлось использовать рев Джубока, чтобы ненадолго оглушить и дезориентировать демонов и выиграть драгоценные мгновения для финального рывка. Определить, где заканчивается, или точнее начинается мост, было довольно трудно. Под ногами бугрилась все та же упругая, покрытая толстой шкурой плоть. Из нее кое-где даже торчали когтистые лапы, похожие на человеческие. Казалось, будто огромная туша хтона поглотила часть демонов полностью, и живой мост не цепляется за нее, а из нее произрастает. Небольшую передышку я позволил себе, только продвинувшись еще на пару десятков метров. Уже стало точно понятно, что живой мост кончился – и я карабкаюсь по спине неимоверных размеров чудовища. Настолько огромного, что воображение мое пасовало, пытаясь представить, как оно выглядит. Помогла медитация. Я постарался унять сердцебиение, успокоиться. Но главное — оценить обстановку, взглянуть на окружение истинным зрением. Перед внутренним взором снова предстала картина специфичного для бездны течения Ци. Тьма и безжизненность окружающего пространства обманчивы, за ними буйство красок и бурные, но скрытые от обычного зрения процессы. Тон действительно оказался огромен, причем его реальные размеры было невозможно определить даже с помощью шестого чувства монахов. Он намертво сросся с островом, и непонятно было, где живая плоть, а где холодные скалы, на добрую половину, состоящие из первородного обсидиана. и титан напоминал исполинского осьминога, похожая на раздутый бурдюк-голова, из-под которой тянутся щупальца разного диаметра и формы. Но, несмотря на явную схожесть с морским чудовищем, он в то же время вызывал стойкие ассоциации с насекомым. Наверное, из-за бесчисленных демонов, чьи сигналы отчетливо просматривались в течение ци. Демоны роились и на его поверхности, и где-то внутри. Мне сразу вспомнилось отвратная похожая на личинку майского жука матка дреков которую мы с псами нашли в подземельях под серым пиком. Мобы в артере не появляются из воздуха. Многие животные здесь размножаются так же, как в реале. Для разных экзотических монстров предусмотрены свои механизмы восстановления популяции. Похоже, Хтон — такая праматерь всех демонов. Правда, на игровых форумах обсуждают, что в будущем разработчики выведут его и как еще одного супербосса, наряду с псамофисом и миром и другими титанами. Но пока до этого кажется далеко. С первого взгляда понятно, что высадка игроков на этот летающий остров не предусмотрена. Стелла была права. В этой части бездна располагаются чисто служебные локации, на которых идут скрытые от глаз игроков процессы. В частности, зреют орды демонов для отправки в разломы. Я засел на окраине островка. В глубокой расщелине между скалами. Прежде чем двинуться вглубь, постарался внимательно осмотреть окрестности. И глазами, и с помощью медитации. А двигаться, увы, точно придется, если я хочу довести дело до конца и добыть таки эту чертову кровь. Не знаю уж, для чего она понадобилась Маверику, но то, что субстанция эта обладает колоссальной силой, это бесспорно. Я чувствовал ее, прямо сквозь толщу скал и тонны мяса. В течение ЦИ она выглядела яркими светящимися полосами, причудливо переплетающимися между собой, повторяя рисунок кровеносной системы огромного чудовища. Даже сердце было видно. Где-то глубоко-глубоко медленно пульсировал мощный артефакт размером с пикап. Я отыскал взглядом места, где жилы ближе всего подходили к поверхности. Правда, как назло, большинство из них были где-то ближе к центру островка, там, где медленно шевелились щупальцы титана и отсвечивали фиолетовым ореолом огромные глазищи, кажется, совершенно хаотично натыканные на выпуклой морде. Туда мне лезть жутко не хотелось, так что я выбрал самый ближний к себе участок. Это был свернувшийся в спираль конец щупальца диаметром метров три, усеянный блестящими обсидиановыми шипами длиной в руку. Выглядело относительно безобидно если это слово вообще можно применить в том месте, где я оказался. Покинуть свое жалкое убежище было трудно. Меня не покидало ощущение, что меня кто-то разглядывает, внимательно, неотрывно, с некоторой долей брезгливости, будто букашку, посаженную в склянку. И от этого чувства потели ладони, а мышцы казались состоящими из дряблого желе. Это невозможно было объяснить. Я даже в игровой интерфейс заглянул, чтобы проверить, нет ли на мне каких-нибудь дебафов. Все чисто. Однако я не мог отделаться от мысли, что кто он знает о моем присутствии. Знает и наблюдает за мной. Да ну, бред какой-то. Просто ситуация такая, что и менее впечатлительного проняло бы. Я шумно выдохнул, будто собираясь опрокинуть стакан крепкого доковского самогона. И вылез, наконец, из расщелины. И замер съежившись от многократно усилившегося ощущения чужого, чуждого внимания к себе. Увы, дело вовсе не в расшалившихся нервах. Жуткие светящиеся глаза тона были направлены на меня. Все разом. До них было далеко, десятки метров, но расстояние не имело значения. Я чувствовал этот взгляд, будто он буравил меня насквозь невидимыми, вибрирующими клинками. Часть острова рядом со мной, которую я считал безжизненным куском обсидиана, вдруг пришла в движение. Неровные каменные плиты, похожие на чешую, с хрустом разошлись, выбрасывая протуберанец вязкой черной субстанции, похожей на очень густую смолу. Я отпрянул, выхватывая посох, но ударить так и не решился. Потом и вовсе убрал оружие, как завороженный, наблюдая, как черная гибкая щупальца устремляется ко мне, меняя форму. Оно замерло в паре метров от меня, на глазах раздуваясь и принимая человекообразную форму. Будто невидимые пальцы наскоро лепят скульптуру с вязкой, похожей на пластилин плоти. Голова, шея, покатые бугристые плечи, две руки, бесформенный раздутый торс, вместо ног длинный змеевидный отросток, уходящий под землю. Все наспех, схематично. Несимметричные конечности, слипшиеся пальцы на руках, безглазая и безносая морда с неровным провалом пасти. Я с омерзением увидел, что в пасти этой появляется багровый влажный язык, из челюсти лезут зубы. Еще несколько секунд, и из глотки гомункула полился протяжный хрип, неожиданно перешедший в невнятную шипящую речь. Зачем? «Зачем ты здесь?» Тварь с трудом выговаривала каждое слово, но это не мешало ей вложить в вопрос столько холодного презрения и едва сдерживаемой ярости, что я понял, мое впечатление о Хтоне не было обманчивым. Я для него назойливая дерзкая букашка. Впрочем, а как еще повелитель бездны будет относиться к какому-то там человечешке? Вокруг меня зашевелились десятки демонов, вылезая из невидимых до этого коверн и складок. Эти не говорили. Лишь шумно сопели, разглядывая меня и постепенно приближаясь. Еще немного, и я буду в плотном кольце. Драться? Не вариант. Я ведь видел, сколько их здесь. Целый рой. Сотни и сотни особей. Однако заговорил со мной именно этот, недоделанный. Гомункул перебирал в воздухе кривыми, непропорционально длинными пальцами. Судя по булькующим и хрипящим звукам, что доносились из его глотки, его речевой аппарат продолжал формироваться. Еще немного, и он прорычал почти нормальным голосом. «Ваш Орден справился с задачей. Я чую, что Вестник уже в артере. Так вот, почему меня до сих пор не сожрали. Кто он принял меня за своего? Клановый так Гарпий? Похоже на то». Я, не придумав ничего умнее, слегка поклонился и ответил. Да, повелитель. Но как ты посмел явиться сюда, двуногий? И зачем? За наградой, сказал я, выпрямляясь. Ну а что, какие еще варианты? Извиниться и сказать, да-да, уже ухожу, только давайте я вам напоследок как-нибудь дырку в шкуре проковыряю. Ответ мой, ожидаемо, не понравился гомункулу. Точнее, хтону. Понятно, что этот отросток он сформировал специально, чтобы поговорить со мной. Со своими порождениями он, наверное, общается как-то по-другому. Может, силой мысли. Безглазый голем зарычал, и этот рык подхватили все окружившие меня демоны. Я мог бы сказать, что воспринял это с ледяным спокойствием, но, увы, это было бы неправдой. Хотя внешне, наверное, так и выглядело. Выпрямившись, я не сводил глаз с гомункула, ожидая ответа. Может быть, правильнее было повернуться чуть левее и встретиться взглядом с одним из пары десятков глазищ Тона. Но ну, не очень-то хотелось. «Награду?» — переспросил Хтон. «Орден ее получит, но в свое время. Мои вестники должны набрать силу. Я не хочу ждать, и мне не нужна награда для Ордена. Я пришел за особым трофеем. Мне нужна твоя кровь!» Говоря это, я уже мысленной командой выделил рычание смерти в слоте быстрого доступа. Даже если демоны набросятся все разом, успеешь швырнуть чекрам прямо в эту жуткую безглазую рожу. Это, конечно, ничего не решит, но мне почему-то хотелось напоследок обезглавить эту тварь. Видимо, на подсознательном уровне сложно вообразить, что твой реальный собеседник размером с остров, так что проще сосредоточиться на чем-то конкретном. Однако Хтон и тут меня удивил. Вместо вспышки ярости ответом мне стал издевательский хохот. Демоны, а их вокруг собиралось все больше, тоже заухали, копируя смех Повелителя. Причем вся Орда смеялась синхронно, будто многократно повторенное эхо. Какой-то сюрреалистичный флешмоб. «Ты хочешь крови?» — оскалился Гомункул, прекратив хохотать. «Что ж, ты получишь ее!» «И пусть это будет тебе уроком!» Щупальца задрожало, сам вещатель скорчился, прижимая подбородок к груди, будто ему дали поддых, и как-то странно, тошнотворно забулькал. Я невольно попятился, на ходу выхватывая синтакуляр из ячейки быстрого доступа, а второй рукой нашаривая в инвентаре капсулятор Джанджи. В тот момент, когда ребристая рукоять артефакта легла в ладонь, гомункул выпрямился и зарыгая в мою сторону щедрую порцию ярко светящейся фиолетовой массы. Меня уже не застанешь врасплох такими фокусами. Вспомнилась недавняя схватка с плюющейся ядом рахагой. Вот только в этот раз я в тесном кольце демонов, так что пространство для маневра маловато. Я увернулся от снаряда, боковым зрением уловил, что демоны тоже разом пришли в движение. Однако не напали, а наоборот отпрянули в стороны, словно тоже испугались плевков хтона. Оглянувшись на то место, куда угодила кровь, я понял, чего испугались демоны. Светящаяся субстанция выжгла в скале позади меня глубокую каверну, будто в сугроб плеснули кипятком. Лишь на участке, состоящем из первородного обсидиана, она растеклась по поверхности, пузырясь и шипя. Но, кажется, тоже понемногу прожигала глянцевую черную поверхность. «Охренеть! Теоретически первородный обсидиан вообще неразрушим». Тон то щедро одарил меня очередной порцией, на этот раз обдав пространство перед собой широким веером. Увернуться было нереально. Я успел прыгнуть в сторону обсидиановой скалы, но для того, чтобы укрыться за ней, мне нужна была еще хотя бы пара секунд. Увы, их не было. Боли тоже не было. Лишь странные чувства, будто у меня отнялись ноги, так что я, споткнувшись, повалился лицом вниз на камни, едва не угодив прямо в лужу растекшейся фиолетовой субстанции. Перед глазами все разом заволокло багровой пеленой, и я едва успел хлебнуть кипящей крови. И увидеть, что ног у меня просто нет. Левый ниже колена, правый от середины бедра. Растаяли, растворились, будто мгновенно стертые из реальности инструментом фотошопа. Сработал последний шанс, и за 5 секунд, отведенные мне до воскрешения, я успел отбросить эмоции и сосредоточиться на цели. Воскрешение сильно сказано. Проживу я после него буквально несколько мгновений, но этого может хватить. Кровь Хтона растеклась лужей фиолетовой магмы прямо передо мной. Только руку протяни. И я протянул. Металлическая сфера на конце капсулятора, окутанная прозрачным пузырем магической защиты, щелкнула, раскрывшись как клешня, и я успел зачерпнуть немного — почти одновременно нажимая тугую кнопку и на синтакуляре, устройстве, которое должно было вытащить меня отсюда. Дальше была тьма. Кажется, синтакуляр успел сработать раньше, чем я умер. Но воскрес я уже в артере. Открыв глаза, увидел над головой привычное синее небо, а чуть правее от себя – знакомую Стеллу Мингира Возврата. Вот только ощущения были странноватые. Обычно воскресаешь мгновенно, будто кадр перед глазами сменяется – но сейчас такое чувство, будто очнулся после глубокого сна, а то и наркоза. И черт возьми, почему небо голубое? Это что, уже утро? Я со стоном сел, держась за голову. Головная боль пульсировала в висках, будто вгрызающиеся в череп фрезы. Перед глазами всплыло подсвеченное красным системное сообщение. Что там еще? Да, так и есть. Несколько часов куда-то пропали. В артере уже утро, а игра предупреждает о превышении максимальной рекомендуемой продолжительности сеанса. И еще немного, и меня вообще отключат принудительно. Посмертного дебафа на мне не было, так что, выходит, я минимум 15 минут из этих потерянных часов валяюсь здесь, под Менгиром. Хорошо еще, что не нашел никто. Защитное поле отпугивает мобов, но нечистые на руку игроки могли бы и обойти это ограничение. «Например, аккуратно выволочь меня за пределы круга». Тревожно завибрировал чат-медальон. Едва я успел активировать его, в ушах зазвенел голос Маверика, из-за головной боли, показавшейся нестерпимо громким. Рик был явно на взводе. В голосе его проскальзывали панические нотки. «Мангуст, ты там живой? Ты где вообще? Почему связи не было?» «Наверное, мой тариф не распространяется на бездну», — огрызнулся я и поморщился. «Да не ори ты так на ухо!» «Ты погляди на него!» Негодующе фыркнул он. «Невозмутимый ты наш! А я тут уже чуть про отцам душу не отдал!» Но, взяв себя в руки, спросил уже гораздо спокойнее. «Тебя как вообще занесло на Серый Пик? этот артефакт Джанжи опять сбой дал?» «Серый Пик?» Я оглянулся внимательнее, потом сверился с картой. «Так и есть. Я в окрестностях Золотой Гавани...» на другом конце материка от Маракана. Менгир возврата возле самой вершины, совсем неподалеку от алтаря черной черепахи. Символично. Здесь когда-то все начиналось, здесь и заканчивается. «Как все прошло?» продолжал сыпать вопросами Маверик. «Удалось попасть в бездну?» «Да. Подожди-ка пару минут, кое-что проверю». Я, затаив дыхание, вытянул из инвентаря капсулятор. Артефакт оказался в плачевном состоянии, едва не разваливался на части. Однако сквозь щели металлической сферы пробивалось знакомое фиолетовое сияние. Кнопки не работали, отзываясь лишь тихим потрескиванием, так что пришлось аккуратно раздвигать половинки сферы пальцами. Это оказалось несложно. Они развалились, стоило лишь немного поднажать. В ладонь мне упала прозрачная сфера, сотканная из чистой ци. Похожая на те, что вылетают из убитых монстров, но гораздо крупнее и плотнее. А внутри нее... На кровь эта светящаяся вязкая субстанция совсем не похожа. Скорее на сгусток живой, постоянно шевелящейся ртути, плавающей в воздухе. Я держал шар бережно. Руки заметно дрожали. И еще бы. Я-то видел, что эта штука может сотворить одним прикосновением. А призрачный кокон, окружающий ее, выглядел не особо надежно. Теперь понятно, почему мое требование так развеселило Хтона. Его кровь уничтожает все, к чему прикоснется. Даже другие демоны боятся ее, как чумы. Но одного владыка бездны не предусмотрел. Того, что у меня под рукой может оказаться очередное детище полубезумного изобретателя. Воспоминания о Джанже резанули почти физической болью. Да и вообще вся эта вылазка в бездну казалась сплошным кошмаром, который хотелось поскорее забыть. «Мангуст!» — не выдержал Маверик. «Чего замолчал? Как там наш план? У тебя получилось?» «Да!» — выдохнул я. «Это хреновина у меня. Прилетай забери ее, только быстрее. Я хочу, наконец, покончить со всем этим».